Глава тридцать Мои тщетные потуги в том катастрофическом забеге и попытки найти крышу над головой привели к тому, что я чувствовал себя абсолютно разбитым. Матрас на полу в кладовой, на котором я лежал, был вполне удобным, но я не мог заснуть. В голове продолжали непрерывно крутиться переплетенные самым невероятным образом события этого сумасшедшего дня. Каким дураком я был, каким простаком, как легко меня облапошили, как элементарно я поддался на обман, поверив благодаря лесте, что я бриллиант, которого сегодня ждет победа. И сколько иронии в том, как воспользовались моей идиотской наивностью Терренс и Донахью, как они с серьезными лицами морочили мне голову, начиная с того первого липового испытания на футбольном поле Харпа, чтобы затем отправить на убой. Где был мой здравый смысл, дабы понять, что я хотя бы мог неплохо выступить для своего возраста, но соревноваться с опытными профессионалами, которые привычно принимали участие во всех спортивных турнирах приграничного региона, было чистым безумием? С самого начала это было надувательством, и закончилось оно как афера. Донахью поместил абзац в местной газете и, предлагая делать на меня чрезмерные ставки, серьезно заработал на моем поражении. «Если бы я победил и заставил его выплатить в пять раз больше собранного им, то есть фактически разорил бы его, какое это было бы торжество не только для меня, но и для Норы, ведь из ее собственных слов я знал, что она, похоже, ненавидит его. Но это, как и большинство других вещей, которые я хотел в жизни, было мне недоступно. Я добивался своего лишь в мечтах, но никогда наяву». Мучимый сознанием собственной неполноценности, я беспокойно ворочился на матрасе. Было очевидно, что я родился неудачником, которым будут помыкать все, кому не лень. Неожиданно, как из другого мира, пришла мысль о стипендии Эллисона, еще больше расстроившая меня. Но не столько из-за того, что едва ли мне удастся вовремя добраться до университета в понедельник. Ранний поезд будет в Уинтоне лишь к полудню. Сколько из-за сложившегося убеждения, что раз я провалил забег, то провалюсь и там. Пин тоже морочил меня, пусть не так, как Мартин Донахью, а из лучших побуждений, просто для того, чтобы повысить уровень моей образованности. Тут я погрузился в смутный сон, который длился недолго. Внезапно я проснулся, как от толчка, с совершенно ясным, пугающим ощущением, что кто-то позвал меня по имени я приподнялся на локте, прислушиваясь в темноте. Ни голосов из бара внизу, ни отдаленного гула ярмарки в Бервике. Слабое царапание мыши где-то в помещении лишь усиливало тишину. Я уже собирался лечь, подумав, что ошибся, когда мне снова почудилось, что я слышу чей-то зов. Я вскочил, довольно сильно ударившись голенями о какой-то невидимый острый предмет, и пробрался к двери. Прижав к ней ухо, Я постоял в нерешительности, но так ничего и не услышал. Если бы кто-то и позвал меня, то только Нора. Осторожно я открыл дверь. В коридоре было темно, но в нескольких шагах далее под дверью ее комнаты была видна слабая серебряная полоска света. Я спал в одежде, сняв лишь куртку и ботинки. Теперь, тихо в носках, подкравшись к ее комнате, я ногтями постучал в дверь. Ответа не было. «Нора!» прошептал я ты там она откликнулась невнятно но в голосе ее прозвучала просьба о помощи я повернул ручку и вошел она лежала на боку на ней ничего не было кроме сорочки которая задралась выше колен глаза ее были закрыты а ладони сжаты просто нее одеяло сбитые в кучу валялись на полу больше всего меня поразил серый цвет ее напряженного осунувшегося лица Она выглядела старше, почти некрасивой, едва узнаваемой. «Нора», — запнулся я. «Ты звала меня?» Она приоткрыла глаза. «Я больше не могла этого вынести, такая боль!» «Где Нора?» Она сделала жест по направлению к животу, но ниже. Было совершенно ясно, что она испытывала жестокую боль. Страх, который весь день гнездился в глубине моего сознания, теперь возобладал над всем остальным. Пусть я дурак и неудачник, но, слава богу, об аппендиците я кое-что знал. Я подошел к кровати. Все еще больно? Да, я чувствую себя ужасно. Нора, сказал я как можно спокойнее. Нам понадобится помощь. Все еще зажимая бок, она не ответила. Я взял ее свободную руку. Ладонь была горячая и влажная от пота. «Мы должны выяснить, насколько это опасно. Надо вызвать врача». «О, нет!» У нее перехватило дыхание от очередного приступа боли. «Подождем немного». «Мы должны вызвать!» Взмолился я. «Середина ночи, ты никого не найдешь. Я продержусь. Просто останься со мной». «Но Нора...» Запнулся я, пораженный тем, что она против помощи. «Пожалуйста, останься. Если ты дашь мне подняться и походить по комнате...» возможно, боль пройдет». Она оперлась на локоть, а другую руку положила мне на плечи. Поддерживая ее, я ощутил в комнате дурной и нездоровый запах. Затем я заметил, что сумка Гледстоун открыта и пуста. Моя белая майка и шорты лежали в углу, мокрые и ужасно грязные, запачканные чем-то коричневатым. Я подумал, что ее вытошнило на них и решил действовать. Я уложил ее на подушку не говоря ни слова, вышел и спустился вниз к двери, на которой было написано «Частное пространство». Я громко постучал в дверь, потом, поскольку никто не ответил, повернул ручку, вошел в комнату, нашел выключатель и включил свет. Я стоял в небольшой уютной гостиной. Мой взгляд упал на часы, тикающие на каминной полке. Они показывали полтретьего ночи. Через другую, скрытую за навеской дверь, Я прошел на кухню, где, вскочив в корзине, стоящей перед топкой с еще тлеющими красными угольками, на меня начала лаять и рычать маленькая собака. Внезапно раздался резкий голос. «Кто здесь?» Я ответил, сказав, кто я, и что мне срочно нужна помощь. Несколько минут ничего не происходило. Затем, к моему огромному облегчению, на кухне появилась женщина, дочь старика. Все еще затягивая пояс, Она успокоила собаку и сердито посмотрела на меня. Ее глаза опухли от сна. Волосы были заплетены в толстую косу с лентой на конце. «Моя кузина ужасно больна и сильно страдает. Я успел это сказать до ее попреков. Уверен, что это аппендицит». Мои слова успокоили ее. Она все еще сердилась, но сдержалась и не стала брониться. «О, Господи!» – простонала она. «Зачем я вас пустила?» «Ужасно, что я вынужден беспокоить вас, но, пожалуйста, пойдемте к ней или вызовите по телефону врача». Помолчав, она сказала, «Я поднимусь к ней. Пошли, Шут Гороховый, не заставляй меня стоять здесь всю ночь». Я поднялся наверх и открыл дверь в комнату норы. Женщина вошла. Во всяком случае шагнула за порог и остановилась. Ее взгляд упал на нору, на смятую постель, разбросанные одеяла, на мою грязную майку в углу, даже на наполовину полный ночной горшок и на какие-то пугающие пятна на простыне, которых я раньше не замечал. Затем совершенно иным голосом, от которого на меня повеяло холодом, сказала, «Иди в свою комнату ты и не шевелись, пока я не позову тебя». Она закрыла дверь перед моим носом. Я не мог не повиноваться но, вернувшись в кладовую, сел возле двери в темноте, тревожно прислушиваясь, трепеща каждой клеточкой своего существа в страхе, в ужасном страхе за нору. Я вздрагивал, вспоминая ее белое, как мело лицо, истощенное и осунувшееся. Я молился, чтобы поскорее пришел доктор. Операция аппендицита была сама по себе серьезной, и я также знал, что если быстро не удалить воспаленный аппендикс, он может лопнуть с фатальными последствиями. Женщина все еще оставалась в комнате Норы, возможно, целых 10 минут. Вдруг я услышал, как она спустилась вниз. Кладовая была прямо под нижним коридором, а старые доски пола здесь не были ничем покрыты. Распластавшись на полу и напрягая слух, я понял, что она, вероятно, вошла в гостиную. Почти сразу же раздался ее голос, и хотя я не мог разобрать слов, Я вздохнул с облегчением. Она говорила по телефону с доктором. Это продолжалось какое-то время, а затем я услышал, как она снова поднялась к Норе. Прошло невыносимо много времени, прежде чем пришел доктор. В комнате Норы он пробыл недолго. Почти сразу он спустился к телефону. Содорогнувшись, я догадался, что это означало. Затем я услышал, что он снова поднимается. С рассветом несколько лучей заглянули в кладовую явив мне свалку покрытых пылью ящиков, швабр, ведер, обломков мебели и прочий хлам. Я подошел к единственному окну, чтобы увидеть карету скорой помощи. Но когда она заколыхалась на тихой серой улице, я не выдержал и отвернулся. Отступив от окна, я слушал, как уносят нору. Я не мог заставить себя посмотреть. Наконец, все снова стихло. Я обулся, надел куртку и приоткрыл дверь кладовой. Вокруг не было слышно ни звука. Мне больше было не по силам ждать непонятно чего. Осторожно, я прошел по коридору. В комнате норы, засучив рукава и уперев руки в бедра, стояла женщина, глядя на весь этот ужасный беспорядок. В моей голове была только одна мысль. Я сказал. «С ней все нормально?» Женщина развернулась. Ее искаженное гневом лицо пошло темно-красными пятнами. Я не знаю, и мне все равно. Ты, мерзкий сопляк, приводишь сюда эту шлюху, пачкаешь все мое постельное белье, засираешь комнату, так что теперь нужно все отскребать. Ночью не даешь мне спать, и все ради двуличной маленькой сучки, которая якобы твоя кузина. Надо сдать тебя в полицию, вот что надо сделать. И сдам. Так же, как и ее. Возможно, я испугался бы, но мне надо было защитить Нору. Она тут ни при чем. — Ни при чем? — «Клянусь, она это заслужила!» Что эта женщина имела в виду? Она, должно быть, свихнулась от ярости. «Что заслужила?» «Ты, юный враль, не притворяйся, что не знаешь! Это мисс дешевая шлюха!» Я ничего не понимал. «Что-что?» — спросил я. «Позорный грязный выкидыш от приема таблеток, вот что!» — крикнула она и закатила мне мощную оплеуху, которая чуть не сбила меня с ног. Но сильнее удара меня поразила жестокая беспощадность ее слов. Я молчал, тупо глядя на нее. Я был так ошеломлен, что перестал понимать, где я и почему меня трясет. Затем что-то во мне надломилось. Я закрыл лицо рукой и привалился к коридорной стене.